Некоторым из вас должно быть известно, что о моей памяти ходят легенды. Это правда. Мне не нужна феррухимическая метапамять, чтобы мгновенно запомнить страницу текста. Глава сорок вторая. Отлично. Элленд отметил угольным карандашом еще один сектор на лежавшей перед ним карте. А что у нас тут? Диму почесал подбородок. Грейнфильд. Это квартал знати, мой господин. Был когда-то, уточнил Элент. Гринфилд застроен домами близких родственников Венчеров. Когда мой отец покинул город, большинство последовало за ним. Тогда, вероятно, дома заняли переселенцы с КА. Выселили их? Прошу прощения, мой господин, переспросил потрясённый Димо. Они стояли в большом каретном сарае крепости Венчер. В просторном помещении суетились солдаты. Многие были без формы, потому что находились не на службе. Элент больше не мог отдавать приказы, но люди всё же пришли, когда он их попросил. И это было уже хорошо. Надо выселить скай из этих домов. Особняки аристократов каменные, в них множество маленьких комнат. Их неимоверно трудно обогревать. Для каждого помещения нужен камин или очаг. Барак ска выглядит не лучшим образом, но в них большие помещения и огромные очаги. Диму медленно кивнул. Содержатель не мог позволить, чтобы его работники замёрзли, продолжал Элинд. Барак лучший способ эффективно присмотреть за большим количеством людей при ограниченных ресурсах. Я понимаю, мой господин. Не применяй силу. Моя личная охрана вместе с добровольцами не имеет никакой официальной власти в городе. Если какая-то семья захочет остаться в захваченном богатом доме, пусть остаётся, но убедись, чтобы они узнали об альтернативе. Закончив с капитаном Диму, Элинд повернулся к посланнику, которому пришлось пробираться сквозь весь этот организованный беспорядок, где раздавались приказы и планировались действия. Ты из группы разведчиков, которых послали в развалины, верно? Мужчина поклонился. Судя по выправке, он явно был солдатом, только не из охранников Элинда. Молодой, с квадратной челюстью, лысеющей головой и честной улыбкой, Я тебя знаю, спросил Элент. Я помог вам год назад, мой господин. Впустил во дворец вседержителя, когда вы пришли спасать леди Вин. Гарадель, вспомнил Элент. Ты был в личной гвардии вседержителя. Именно так, мой господин. Я присоединился к вашей армии после того дня. Момент был подходящий. У меня больше нет армии, Гарадель, улыбнулся Элент. Но я оценю, что ты сегодня здесь. Докладывай. Вы были правы, господин. Ска уже очистили пустующие дома от мебели, но не все подумали о стенах. У доброй половины брошенных особняков деревянные стены внутри. Потом многие бараки сделаны из дерева, а у большинства из них деревянные крыши. Отлично. Элинд оглядел собравшихся. Он не распространялся о своих планах, а просто попросил позвать добровольцев для кое-какой работы. Бывший король не ожидал, что отзовутся сотни Похоже, мы собрали немаленький отряд, мой господин, доложил подошедший Диму. Кивком Элент позволил Горадиле удалиться. Тогда сможем заняться и более масштабными проектами, чем я планировал. Мой господин, вы уверены, что хотите самостоятельно начать разрушение города? Или мы теряем дома или людей, Диму, возразил Элент. Я выбираю дома. А если король попытается нас остановить? тогда мы подчинимся. Но не думаю, что лорд Пенгред станет возражать. Он слишком занят, пытается продавить в ассамблее законопроект, который позволит передать власть моему отцу. Кроме того, для него же лучше, чтобы эти люди работали, а не сходили с ума в казармах. Диму не ответил. И он, и Элент знали, как их положение рискованно. После попытки убийства и передачи власти прошло совсем немного времени, и город находился в состоянии шока. Сет все еще сидел в заперти в гастинге, а его войска передвинулись на позицию атаки. Столица походила на человека, у горла которого держит нож. При каждом вздохе лезвие ранит кожу. «С этим я сейчас все равно ничего не могу поделать», — подумал Эвент. «Значит, должен хотя бы позаботиться о том, чтобы люди не мерзли в своих домах». Он чувствовал пронизывающий холод, несмотря на дневное время, плащ и крышу над головой. Конечно, в Лютоделе проживает много народу. Но если собрать достаточно мужчин, чтобы развалить достаточно построек, то быть может, получится сделать для них что-то полезное. Мой господин. Элинд повернулся навстречу низкорослому человеку с висячими усами. Он работал над проблемой отравленной пищи, конкретно над тем, как отравители проникли в город. А, Фельт, есть новости? Разведчик ивнул. Есть, мой господин. Мы допросили беженцев в присутствии разжигателя, и ничего у нас не вышло. Но потом я задумался. Беженцы это слишком очевидно, показалось мне. Чужаки в городе? Конечно, мы должны были их заподозрить в первую очередь. Я прозмыслил, сколько всяких неприятностей происходит с колодцами, провизией и так далее, и понял, что кто-то должен проникать в город и уходить из города. Эринд не спорил. Они внимательно следили за солдатами Сетта в крепости Гастинг. Но никто из них не был причастен к происходящему. Рождённый туманом страфа оставался подходящей кандидатурой, но Вин так и не поверила, что он мог быть отравителем. Элинд надеялся, что след, если его найдут, приведёт к его собственному дворцу, и можно будет определить, кого из слуг подменил Кондра. "И что?" спросил Элинд. "Я допросил людей, которые управляют тайными ходами". "Тайные ходы? Скрытые выходы за пределы города?" пояснил Фейльд. Туннели или что-то вроде этого, они существуют? изумился Элент. Конечно, мой господин. Когда вседержитель был жив, в Арамске трудно было перемещаться из города в город. Все, кто входил в Лютодель, опрашивались и допрашивались. Поэтому всегда очень ценились пути тайного проникновения в город. Большинство из них теперь закрыты. Некоторые действуют и сейчас. Но не думаю, что шпионы могут попасть в город через них. Когда отравили первый колодец, тамошний народ перепугался, что во всём обвинят их, и теперь только выпускают людей из города, тех, кто хочет сбежать из осаждённых стен, и всё такое. Элент нахмурился. Он не знал, как следует относиться к тому, что люди нарушают его приказ и выходят за пределы города, минуя закрытые ворота. Потом, продолжил Фельд, я занялся рекой. Мы об этом думали, кивнул Элент. Решётки, перекрывающие русло, надёжны. Фейльд загадочно улыбнулся. Ну да, конечно. Я приказал нескольким своим людям нырнуть и проверить, что там под водой. И мы обнаружили несколько замков, которые удерживают решётки на месте. И кто-то их взломал, мой господин, а потом навесил замки, чтобы не вызвать подозрений. Элент приподнял бровь. Хотите, чтобы мы заменили решётки? спросил Фейльд. Нет. Просто смените замки и поставьте там часовых. В следующий раз, когда преступники попытаются проникнуть в город, их должны поймать». Фельд кивнул и ушел с довольной улыбкой на лице. Его шпионские таланты в последнее время не удавалось применить, и он явно наслаждался только что полученным заданием. А Элленд взял себе на заметку поручить Фельду поиски шпиона Кандры. Если, конечно, сам Фельд вдруг не окажется шпионом. «Мой господин». обратился к Эленду Диму. Есть ещё предположения, кто мог отравить колодцы? Да? И кто же? Взмахом руки Диму подозвал парня лет 18 с испачканным лицом и в одежде рабочего сКА. Это Ларн, один из моих прихожан. Юноша явно волновался. Он неловко поклонился Эленду. Можешь говорить, Ларн. Поведай лорду Венчеру, что ты видел. Ну, мой господин, Сбивчиво заговорил молодой человек. Я пытался сделать так, чтобы об этом узнал король. Я хотел сказать: "Новый король". Он покраснел от смущения. Всё хорошо, продолжай, успокоил Элент. Ну, там уж не стражники меня прогнали. Сказали: "У короля на меня нету времени". И вот я пришёл к господину Диму. Подумал, вдруг он поверит. Во что именно? уточнил Элент. Инквизитор, мой господин. В глазах Ларна мелькнул ужас. Я его видел в городе. Элент почувствовал озноб. Ты уверен? Молодой человек кивнул. Я в Лютоделе всю жизнь прожил, мой господин. Смотрел на казни тысячу раз. Я сразу узнал одного из тех чудовищ, а как иначе? Я видел его. Штыри в глазах, высокий и одет в робу. Он крался ночью возле центральных кварталов города, я вам точно говорю. Элент и Диму переглянулись. «Не только он, мой господин», — тихо сказал капитан. «Другие мои прихожане тоже говорят, что видели, как инквизитор бродит вокруг Кредикской рощи. Я им не поверил, но Ларну верю. Раз он говорит, будто видел что-то, значит, видел. У этого парня глаза как у ищейки». Медленно кивнув, Элленд приказал, чтобы патруль из его личных стражников занялся наблюдением за указанным районом. Затем снова переключился на сбор дерева. Отдавал приказы, организовывал людей в команды, посылал одних начинать работу, других вербовать рабочих. Без топлива большинство городских кузнец закрылось, и многие из КАА остались без работы. Теперь им, наконец, было чем заняться. Элленд видел в глазах людей азарт, видел энергию в их движениях. Это приходит от удовлетворения каким-то делом, а не от простого сидения в ожидании, пока судьба или короли все решат. Вернувшись к карте, Элен сделал ещё несколько отметок. У уголком глаза он видел, как неторопливой походкой приближался Хэм. Так вот, куда все ушли? На тренировочных площадках пусто. Элен улыбнулся в ответ. "Глежут и опять надел мундир", заметил Грамилла. Бывший король посмотрел на свой белый наряд, задумленный для того, чтобы выделяться, чтобы в пепельном городе сразу бросаться в глаза. Да. «Жаль!» — Хэм вздохнул. «Никто не должен носить мундир!» В преддверии зимы Громила наконец-то стал надевать под жилет рубашку. Плащей и накидки он по-прежнему не жаловал. «Меня устраивает!» «А ты не задумывался, Хэм, что твой жилет тоже в каком-то смысле мундир?» «Ничего подобного!» «Неужели?» «Человек, который зимой ходит без плаща с тем же успехом, мог бы кричать повсюду «Я Громила!» Ты используешь одежду, чтобы люди воспринимали тебя определённым образом, другими словами, сообщаешь им, кто ты такой и что собой представляешь. Разве не для этого существует мундир? Интересная точка зрения, после некоторого раздумья ответил Хэм. Как? поразился Элинд. Вы ни разу не спорили на эту тему с Бризэм? Покачав головой, Хэм повернулся, чтобы посмотреть, как собравшиеся реагировали на тех кого Элент уполномочил отдавать приказы. Он изменился, подумал Элент. Управлять городом, решать самые разные проблемы это и его изменило. Грамило выглядел теперь более серьёзным, более сосредоточенным. Ещё бы. На нём лежала огромная ответственность. Он отвечал за безопасность города. А ведь свободолюбивый туманщик был семейным человеком. Хэм старался много не говорить о мадре и детях. Вероятно, в силу привычки, чтобы уберечь близких от неприятностей, порядочную часть жизни он провёл вдали от семьи. «Весь этот город – моя семья», – подумал Элленд, следя за солдатами, которые расходились по делам. Кто-то мог посчитать сбор дерева рядовым занятием, имеющим небольшое значение для города, осаждаемого тремя армиями. Но Элленд знал, что замерзающие СКА примут топливо с той же благодарностью, что и спасение от завоевателей. И бывший король чувствовал сейчас то же самое, что и его солдаты, удовлетворение от мысли, что хоть как-то сумел помочь. Что если Сэт атакует? Провожая глазами удаляющиеся отряды, заговорил Хэм. Большая часть армии, окажется, рассеяна по всему городу. Около 1000 человек, не такая уж прореха в нашей обороне. Кроме того, Колчинок считает, что у нас будет достаточно времени, чтобы всех собрать. Мы позаботились о гонцах, Элент посмотрел на карту. В любом случае, я не думаю, что Сэт нападёт в ближайшее время. В Гастинге он в безопасности. Нам крепость не взять. Пришлось бы перебросить слишком много людей с городских стен, оставив их без защиты. Единственный, кто меня беспокоит это мой отец. Элент вдруг смолк. Что? встревожился Хэм. Так вот, почему Сэт здесь? На лице Эленда появилось озадаченное выражение. "Разве ты не видишь? Он намеренно не оставил себе выбора. Если Страф атакует, войска Сетта будут сражаться рядом с нами. Он теперь с нами заодно". "Выглядит как весьма отчаянный шаг", нахмурился Хэм. "Отчаянный", согласился Эленд, мысленно возвращаясь к своей встрече с Сеттом. "Хорошее слово". Сэт в отчаянии, только я пока не могу понять причины. В любом случае, заперев себя здесь, он перешёл на нашу сторону и выступит против Страфа, хотим мы такого альянса или нет. А если Ассамблея отдаст город Страфу? Если наши люди присоединятся к нему и атакуют Сэта? Он рискнул, с уверенностью сказал Элент. Сэт и не рассчитывал уйти от столкновения здесь, в Лютодели. Он намерен взять город или погибнуть. Он ждёт, надеюсь, что страф атакует, и вероятно опасается, что мы просто сдадимся. Ни то, ни другое не произойдёт, пока страф боится Вин. Трёхсторонняя ничья. Но колоссы четвёртый элемент, которого никто не предвидел. Кто-то должен был вывести весы из равновесия. Диму, окликнул Элент. Ты готов принять командование на себя? Капитан с готовностью кивнул. Элент повернулся к Хэму. У меня к тебе вопрос. Собираешься совершить нечто безумное? Не без ехидства осведомился Грамило. Туннель вывел за пределы Лютодели. Держав повод у лошадь, Элент посмотрел на раскинувшийся перед ним чахлый пейзаж. Потом повернулся и вытянув шею, глянул вверх на крепостную стену. Он очень надеялся, что прибывавшие там солдаты получили сообщение, и не перепутают его со шпионом или разведчиком одной из вражеских армий. Не хотелось бы войти в историю Тиндвилл в качестве бывшего короля, который погиб от стрелы собственного стражника. Следом за Эллендом из туннеля показались Хэм и маленькая седая старушка. Как и предполагал Элленд, Хэм легко нашел тайный выход из города. «Ну, вот мы и на месте». «Спасибо, добрая женщина». Вы благодарил Элент. Ты оказала услугу своему доминиону. Старуха лишь фыркнула в ответ. Насколько мог судить Элент, их провожатая была почти слепа, но в том, как она вскинула бровь, почудилось нечто похожее на насмешку. Он улыбнулся и протянул кошелёк. Женщина немедленно засунула внутрь скрюченные, но на удивление ловкие пальцы и пересчитала содержимое. Три сверху. Это за дозорного, пояснил Элент. Пусть следит за нашим возвращением. Возвращением? переспросила старуха. Вы не убегаете? Нет. У меня дело в одном из военных лагерей. Женщина опять приподняла бровь. Ну, ладно, бабушке до этого нет дела, пробормотала старуха, поворачиваясь к входу в дуру и постукивая перед собой тростью. За три монеты я найду внучка, чтобы посидел тут несколько часов. Сидержитель знает. У меня их достаточно. Хэм следил, как она уходила. В его взгляде промелькнула гордость. "Как давно ты знаешь об этом месте?" спросил Элент, наблюдая, как пара крепких мужчин закрывала вход каменной плитой. Наполовину вырытый, наполовину прорезанный прямо в городской стене туннель представлял собой удивительное зрелище. Даже после того, как Элент узнала о существовании подобных ему от фельта, все равно казалось чудным путешествовать через один из тайных ходов, спрятанных в нескольких минутах езды от самой крепости Венчир. Хэм повернулся только когда фальшивая часть стены встала на место. «О, я и не знаю, уже сколько лет назад бабуля Хильд угощала меня с ластями. Простой такой дешевый способ получить тихую, но целенаправленную рекламу своего тайного хода. И не напрасно. Я воспользовался им, чтобы Мардры и дети... Могли приходить и уходить из города. «Погоди», — не понял Элленд, — «ты вырос в Лютадели?» «Ну да». «На улице, как Вин?» «Не совсем как Вин», — покачал головой Хэм. «Не думаю, что детство Вин вообще можно повторить. Отец и мать у меня были с КАА, зато дед из аристократов, так что большую часть детства я прожил дома с родителями. Кроме того, я был мальчиком и не маленьким». Полагаю, есть разница, Элен скивнул. Ты ведь не прикажешь закрыть туннель, верно? спросил Хэм. Зачем? изумился Элент. Мне казалось, что тайный лаз в городской стене вряд ли может удостоиться твоего одобрения, усмехнулся Громила. По ночам через эту самую дыру люди, вероятно, удирают из города. Бабушка Хилт известна как человек, который берёт деньги и не задаёт вопросов. «Ну, разве что, немного поворчит». «Наверное, он поэтому и не рассказывал мне об этом месте, пока я не спросил», – подумал Элленд. В чём-то Хэм был несомненно прав. Поддерживая старые связи с нелегальным миром, его друзья ходили по лезвию ножа. Но разве они не прилагали все усилия для того, чтобы новое государство, ради которого они столь многим пожертвовали, существовало? «Я не король», – бросил Элленд, уводя лошадь прочь от города. Что делает бабушка Хильд, меня не касается». Его слова явно успокоили Хэма. Однако спокойствие его рассеивалось по мере того, как приближалась цель путешествия. «Не нравится мне это, Элленд!» Они остановились. «Мне тоже не нравится». Элленд забрался в седло. Хэм лишь тяжело вздохнул. «Мои старые друзья-аристократы попытались бы отговорить меня от такого», с веселым удивлением подумал Элленд. Почему я окружил себя теми, кто был верен выжившему? Они ждут, что их лидеры будут отчаянно рисковать. «Я иду с тобой», — объявил Хэм. «Нет, какой смысл? Оставайся здесь и жди. Ну, а если и не вернусь, расскажи обо всем, Вин». «Расскажу, а то как же», — с кривой усмешкой пообещал Хэм. «После чего вытащу ее кинжалы из своей груди. Просто возвращайся, ладно?» Элленд машинально кивнул. Его взгляд был устремлен на армию в отдалении. Армию без палаток, телег, повозок с продовольствием или слуг. Армию, которая оставляла после себя широкую полосу земли, на которой даже не росла трава. Колоссы. От пота, поводья и в руках Элленда сделались скользкими. Все было не так, как в те разы, когда он отправлялся в военный лагерь Страфа или в крепость Сетта. Сейчас он один. И он не сможет его спасти, если дело пойдёт совсем плохо. Она всё ещё не оправилась от ран, и никто, кроме Хэма, не знал, что он задумал. Чем я обязан жителям этого города? подумал Эллинд. Они отказались от меня. Почему я рискую, чтобы их защитить? Узнаю этот взгляд Эл. Поехали назад. Вместо ответа Эллинд зажмурился, вдохнул и выдохнул, потом открыл глаза. ипустил лошадь в галоп. Однажды, правда, достаточно давно он видел колосса, на этом настаивал отец. Страф не доверял тварям, и ему никогда не нравилось, что в северном доминионе есть их гарнизоны, причём один из них находился всего в нескольких днях перехода от его родного города Урто. Те колоссы были напоминанием, предупреждением от вседержителя. Будто пытаясь подстегнуть самого себя, Элент гнал лошадь изо всех сил. Кроме сведений, полученных в ходе краткого визита в гарнизон Урто, его знания о колоссах были почерпнуты из книг. Но наставления Тиндвела ослабили его некогда абсолютную и немного наивную веру в науку. Надеюсь, этого окажется достаточно, приближаясь к лагерю, думал Элент. Завидев предыдущий на встречу отряд, он стиснул зубы и придержал лошадь. Всё оказалось именно так, как Элент и помнил. Огромного роста колосс, кожа его была до отвращения, туго натянута и покрыта трещинами, ввел за собой нескольких тварей среднего размера, у которых кровоточащие разрывы только начали появляться в уголках рта и глаз. Кучка созданий поменьше, их мешковатая кожа свободно свисала под глазами и на руках, сопровождала своих вожаков. Элленд осадил лошадь и пустил ее рысью по направлению к самому крупному монстру. «Отведи меня к Джастису!» «Слезай с лошади!» — потребовал колосс. Элленд посмотрел твари прямо в глаза. Он мог это сделать, поскольку сидел верхом. «Отведи меня к Джастису!» Колосс устремил на человека непроницаемые глаза-бусинки. От одного глаза к другому через переносицу шел разрыв. Второй, извиваясь, спускался к ноздре. Нос был сплюснут и сильно свернут на бок. «Самый важный момент!» Вспомнил Эленд. В книгах утверждалось, тварь либо сделает что приказано, либо просто бросится в атаку. Эленд напряжённо ждал. Пошли, рыкнул Колос и повернул к лагерю. Остальные окружили Эленда, лошадь забеспокоилась. Крепче сжав поводье, он заставил животное идти вперёд. Вместо того, чтобы радоваться маленькой победе, Эленд почувствовал себя ещё напряжённее. По мере того, как он продвигался вглубь лагеря, возникало ощущение, что его будто проглатывали, будто вокруг двигался ополдень. Колоссы, когда Элент проезжал мимо, поглядывали на него красными безразличными глазами. Одни просто стояли вокруг костров, безучастные, словно неразумные или тупые от рождения люди. Другие дрались, убивали друг друга, извиваясь на земле возле безразличных товарищей. Ни один философ, учёный или знаток так и не смог точно определить, что выводило из себя Колосса. Жадность казалась подходящей мотивацией. Случалось иной колосс нападал, когда было много еды, убивая товарища за кусок говядины. Боль также представлялась достаточным поводом, впрочем, как и вызов. Кровожадные примитивные поводы. И всё же довольно часто колоссы атаковали вообще без повода и без причины. Причём после драки они общались так, словно ничего и не произошло, словно их действия были совершенно разумны. Услышав очередной вопль, Элент инстинктивно вздрогнул, но тут же взял себя в руки. С ним всё будет в порядке, он дойдёт до Джастиса. Колоссы обычно нападали только друг на друга, пока их не одолевала жажда крови. Отбросив эту мысль, Элент сосредоточился на рассказе Сезида о путешествии в лагерь колоссов. Создания, по словам Тересийца, носили широкие, грубые железные мечи. Чем крупнее тварь, тем внушительнее оружие. Когда колосс достигал размера, при котором ему требовался больший меч, у него оставалось только два варианта: найти тот, в котором не нуждался предыдущий хозяин, или атаковать нынешнего хозяина и забрать его собственность. Популяция колоссов зачастую всецело зависела от числа доступных групп мечей. Никто из учёных не знал, как эти создания размножаются. К перевезе мечей, как и говорил Сейзит, колоссы крепили какие-то мешочки. Что это такое? думал Эллинд. Сейзит рассказывал, что видел очень крупного колосса, у которого их было 3 или 4. Но у того, кто ведёт мой отряд, их почти 20. Даже у самого маленького колосса в отряде, окружавшем Эллинда, их оказалось целых 3. Интересно, связано ли содержимое этих мешочков с тем, как Джастис контролирует колоссов. Элент не представлял нового способа это узнать, кроме как выпросить один из мешочков у колоссов, только сомневался, что они на такое согласятся. По пути он заметил и другую странность. Некоторые колоссы носили одежду. Сейд говорил только о набедренных повязках, однако Элент видел множество тварей в штанах, рубашках или даже юбках. Они совсем не заботились о размере, и большинство вещей сидело настолько туго, что просто-напросто провалось. Другие наоборот оказывались столь свободными, что их приходилось подвязывать. Из палинских размеров колоссы просто накручивали и завязывали предметы одежды вокруг рук или головы. Мы не колоссы, повернувшись к Эренду, внезапно объявил Гловай. Объясни, нахмурился Эринд. Ты думаешь, мы колоссы? Губы твари были натянуты так туго, что с трудом повиновались. Мы люди. Мы будем жить в твоём городе. Мы убьём тебя и заберём его. Элент вздрогнула, осознавая, откуда взялась неподходящая по размерам одежда. Она же из деревни, которую атаковали колоссы, той самой, откуда в Лютадель потекли беженцы. Что-то новое в мышлении колоссов. или просто подавленный вседержителем, учёный Вэленди был зачарован, но сам он пришёл в ужас. Колос провожатый остановился перед маленькой группой палаток, единственных построек в лагере. Потом повернулся и ни с того ни с сего заорал, испугав лошадь Теленда. Последний с трудом удержался в седле, в то время как Колос прыгнул на одного из своих товарищей и принялся лупить его массивными кулаками. С лошадью человек справился, У главарю же Колоссов не повезло. Элен спешился, похлопал животное по шее и околос на которого напали, вытащил свой меч из груди бывшего вожака. Победитель, теперь его украшали несколько порезов, возникших отнюдь не из растянутой кожи, наклонился, чтобы забрать привязанные на спине трупа мешочки. Элен смотрел с ним им удивлением. Он никогда не был хорошим командиром. Выпрямившись, невнятно пояснил Колосс: "Я не могу позволить этим чудовищам напасть на мой город. Я должен что-то сделать". Повернувшись спиной к Колоссам, он потянул за собой лошадь. Эту часть лагеря охраняла группа нервных молодых людей в униформе. Элент бросил вожжи одному из них. "Позаботьтесь о ней", приказал он и спокойно пошёл вперёд. "Погоди!" крикнул один из солдат. "Стой!" Элент резко развернулся, оказавшись лицом к лицу с низкорослым молодым мужчиной, который пытался одновременно угрозить копьём Эленту и не спугнуть глаз с колосса. Элент не собирался быть жёстким. Он просто хотел удержать под контролем собственную нервозность и двигаться дальше. Так или иначе, у него получился такой взгляд, что даже Тиндвелл была бы под впечатлением. Солдат остолбенел. "Я Элент Венчер". Чётко проговорил Элент. Тебе знакомо это имя? Молодой человек кивнул. Можешь сообщить обо мне лорду Ликалю, если доберёшься до него раньше меня. Юноша сорвался с места. Элент последовал за ним, медленно и размеренно шагая к палатке, которую также охраняли солдаты. Выглядели они какими-то потерянными. Что они чувствуют? Мысленно удивился Элент. находясь в окружении колоссов, которые настолько превосходят их числом. Он ощутил невольную жалость и не стал пробиваться силой. Просто стоял, изображая спокойствие, пока изнутри не послышалось: "Пустите его". Миновав стражников, Элинт вошёл. Последние несколько месяцев не пощадили джастис и лекале. С несколькими прядими волос на голове он почему-то выглядел куда более жалко, чем если бы оказался полностью лысым. Затропезный наряд был покрыт пятнами, под глазами красовались внушительные мешки. Джастис ходил туда-сюда и чуть вздрогнул, когда увидел Эленда. Потом на миг застыл с широко распахнутыми глазами. Наконец поднял дрожащую руку, чтобы пригладить волосы, которых по сути не было. Эленд, что ради вседержителя с тобой произошло? Ответственность Джастис, тихо пояснил Элинд. Похоже, мы оба оказались к ней не готовы. "Вон!" приказал удекаля хранникам. Протиснувшись мимо Элинда, те задернули за собой полог палатки. Сколько воды утекло. Джастис издал тихий нервный смешок. Элинд кивнул. "Я помню те дни", продолжил Джастис, "когда мы сидели в твоём или моём логове". Выпивали с Телденом. Мы были такие невинные, не так ли? Невинные, но подающие надежды. Хочешь выпить? По углам палатки валялись бутылки и фляги. Все они были пусты. Джастис вытащил полную бутыль из ящика стола и налил Эленду небольшую чашу. Размеры вместе с цветом жидкости указывали, что это не простое вино. Эленд принял чашу, но пить не стал. Что случилось, Джастис? как умный и рассудительный философ, которого я знал, превратился в тирана. Тирана? переспросил Джастис и осушил свою чашу одним глотком. Я не тиран. Твой отец тиран. Я же просто реалист. Сидеть в центре армии колоссов по-твоему подходящая позиция для реалиста. Я могу ими управлять. Асуисна. Деревня, в которой они устроили бойню. Это был несчастный случай. отмахнулся Джастис. Элент посмотрел на чашу в своей руке и вдруг отбросил, расплескав содержимое по пыльному полу палатки. Это не дом моего отца, и мы больше не друзья. Я не назову другом человека, который привёл такое под стены моего города. Где твоя честь, Джастис Лекаль? Глядя на разлитое вино, Джастис фыркнул. От тебя вечные одни неприятности, Элент. Такой уверенный, такой жизнерадостный, такой самодовольный. Мы были оптимистами. Элент приблизился. Мы хотели изменить мир джастис, а не уничтожить. Да неужели, парировал Джастис, демонстрируя упрямство, которого прежде Элент в нём не замечал. Хочешь знать, почему я здесь? Ты вообще хоть задумывался о том, что происходило в южном доминионе, пока ты тут игрался в лютодели? Мне жаль, что так случилось с твоей семьёй, Джастис. Жаль. Джастис схватил со стола бутылку. Тебе жаль? Я воплощал в жизнь твои планы, Элент. Я делал всё, о чём мы говорили. Свобода, политическая честность. Я доверял своим союзникам, не принуждая их к подчинению. И знаешь, что произошло? Элент закрыл глаза. Они всех убили, Элент. Так поступают победители. Убивают противников и их семьи, даже младенцев. И в качестве предупреждения оставляют тела. Вот как ведётся хорошая политика. Вот как сохраняется власть. Легко верить во что-то, когда ты всё время побеждаешь, Джастис. Потери. Вот что определяет веру человека. Потери? переспросил Джастис. Моя сестра потеря? Нет, я. Хватит. Ударив по столу бутылкой, рявкнул Джастис. Стража! Откинулся полог палатки. Возьмите его величество в плен, приказал Джастис, махнув неверной рукой. Пошлите гонца в город с сообщением, что мы требуем переговоров. Я больше не король. Джастис замер. Думаешь, я пришёл бы сюда и позволил себя схватить, если бы был королём? усмехнулся Элент. Они сместили меня. Ассамблея воспользовалась оговоркой о недоверии и выбрала нового короля. Ты проклятый идиот. Потеря Justice. Мне пришлось не так тяжко, как тебе, но я в самом деле тебя понимаю. Значит, Justice снова пригладил остатки волос. Этот модный костюмчик и причёска тебя не спасли, ага? Забирай своих колоссов и уходи, Justice. Звочит как угроза, Элент. Ты не король. У тебя нет армии. Я не вижу поблизости твоей рождённой туманом. Какие у тебя основания мне угрожать? А не колоссы. Элент сделал ударение на этом слове. Ты действительно хочешь впустить их в город? Там же твой дом, Джастис. По крайней мере, был раньше. Там внутри тысячи людей. Я могу управлять своим войском. Неуверенно произнёс Лекаль. Сомневайся, возразил Элент. Что произошло, Джастис? Они решили, что им нужен король? Что у них всё должно быть как у людей? Что они носят в этих мешочках? Джастис не ответил. Что будет, если один из них просто набросится на тебя? Джастис покачал головой. Прости, Элент. Я не могу позволить Страфу забрать Атиум. А как же мои люди? Ликаль помедлил лишь мгновение, потом опустил глаза и махнул стражам. Один из них положил руку на плечо Эленда. Собственная реакция удивила даже его самого. Эленд врезал локтем по лицу стражника, разбив ему нос, потом ударом ноги повалил второго. Джастис едва успел вскрикнуть, когда Эленд прыгнул уже на него. Выхватив из ботинка обсидиановый нож, который ему дала Вин, Эленд толкнул Ликаля, прижал к столу и едва понимая, что делает, Ванзил нож в плечо своего старого друга. Джастис издал громкий и жалобный крик. "Если бы твоя смерть принесла пользу, Джастис", прорычал Элент. "Я бы прикончил тебя прямо сейчас. Но я не знаю, как ты контролируешь этих тварей, и не хочу их освобождать". Солдаты ворвались в комнату, но Элент не обратил на них никакого внимания. Он влепил лекалю пощёчину, заставив того замолчать. "Слушай меня", приказал Элент. Мне плевать, что тебе больно. Мне плевать, что ты больше не веришь в философию. И мне уж точно плевать, если тебя убьёт Страф или Сет за то, что ты ввязался в их игры. Но вот угроз моему народу я не потерплю. Я хочу, чтобы ты убрался из моего доминиона вместе со своей армией. Отправляйся домой к Страфу или, может, к Сету. Их земли не защищены. Я обещаю, что твои враги не получат Атиум. И как друг, дам тебе совет: Подумай немного об этой ране на твоей руке, Джастис. Я был бы твоим лучшим другом, и я почти убил тебя. Какого дьявола ты сидишь посреди целого войска чокнутых колоссов? Заметив, что его окружают солдаты, Элент вырвал нож и, развернув лекало, прижал лезвие к его шее. Стражи застыли. Я ухожу. Элент пихнул вперёд растерянного Джастиса и вместе с ним вышел из палатки. Только сейчас Элен с некоторым беспокойством заметил, что стражников оставалось не больше десятка. Сейдд насчитал больше. Куда же делись остальные? Лошади нигде не было видно. Подталкивая Джастиса к невидимой линии между лагерем людей и колоссов, Элент внимательно следил за солдатами. Достигнув границы, он пихнул Джастиса назад к людям. Его тут же поймали. Кто-то немедленно принялся бинтовать своему королю руку. Другие ринулись было за Элендом, но застыли в нерешительности. Эленд пересёк черту и оказался в лагере колоссов. Оглянувшись, снова посмотрел на жалкую группку молодых солдат, окружавших Джастиса. Те, кто помогал королю, не заслоняли его лица, и Эленд успел поймать этот взгляд. Ненависть. Джастис не отступит. Человек, которого Эленд знал, умер. Его заменило порождение нового мира. не испытывавшая симпатии к философам и идеалистам. Развернувшись, Элленд двинулся к колоссам. Несколько сразу приблизились. Те же, что и раньше. Трудно было сказать с уверенностью. «Вы видите меня!» — скомандовал Элленд, посмотрев в глаза самому крупному в отряде. Или Элленд стал еще более властным, или этого колосса легче было подчинить, но тот не сопротивлялся, просто кивнул и потащился прочь из лагеря. Отряд окружил Эленда. Всё впустую. Я только настроил против себя Джастиса, рисковал жизнью ради пустяка. Если бы я мог хотя бы узнать, что в этих мешочках. Эленд окинул взглядом колоссов вокруг себя. Обычный отряд. Твари размером от 5 до 10 футов ростом шли вперёд, тяжело переставляя ноги. Однако у Эленда всё ещё был нож. Это глупо. По какой-то причине эта мысль не остановила Эленда. Он выбрал самого мелкого колосса в отряде, сделал глубокий вдох и бросился в атаку. Остальные просто смотрели. Существо, на которое напал Эленд, увернулось, но неудачно выбрало направление, столкнулось с соратником колоссом почти такого же размера, и Эленд всадил в спину жертвы нож. Даже при пяти футах роста и щуплом телосложении колосс был необыкновенно силён. Взвыв от боли, Он стряхнул Элленда, однако тот каким-то чудом не выронил кинжал. «Только бы не успел вытащить меч!» – вскакивая на ноги и вонзая клинок в бедро твари, подумал Элленд. Колосс опять упал. Одной рукой он отбивался от Элленда, другой пытался ухватить меч. Элленд получил удар в грудь и упал, хватая ртом воздух. Поднявшись, Колосс вытащил меч, но на ногах держался с трудом. Обе ножевые раны кровоточили, сочившаяся из них жидкость – Возможно, из-за контраста с тёмно-синей кожей, казалось ярче человеческой крови. Колосс наконец-то восстановил равновесие, и Элент понял свою ошибку. Он поддался возбуждению после стычки с Джастисом, был раздражён из-за неспособности остановить армию. Он много дрался в последнее время, но оказался никудышным противником для Колосса. Правда, теперь было слишком поздно об этом беспокоиться. Элент перекатился, спасаясь от большого дубиноподобного меча, который обрушился на землю совсем рядом. Инстинкты возобладали над ужасом, и Элент почти сумел избежать нового удара, покасательно чуть задело бок, и некогда белый мундир окрасился кровью. Впрочем, бывший король почти не почувствовал, что ранен. Есть только один способ победить парня с мечом, если у тебя есть нож, вспомнил он, сжимая кинжал. Подберись как можно ближе, и убей его быстро». Мысль, странное дело, не принадлежала одному из его учителей, или даже Вин. Элленд не понимал, откуда она вообще взялась, но доверял ей. Колосс тоже замахнулся. Ничего не оставалось, как стиснуть зубы и броситься вперед. Чудом пробившись сквозь оборону, Элленд вонзил лезвие твари в глаз и получил рукоятью меча в живот. Оба упали. Человек тихо застонал, медленно осознавая, что, что лежит на жёсткой, покрытой плотно сбитым пеплом земле со следами съеденных на корню сорняков. Какая-то щепка царапала щёку. Странно было ощущать её, учитывая боль в груди. Элинд с трудом поднялся на ноги. Колос, которого он атаковал, не шевелился, а его сородичи стояли с безразличным видом, правда, смотрели почему-то на Элинда, будто чего-то ждали. Он съел мою лошадь. Сказал Элент первое, что пришло в его затуманенный разум. Колоссы закивали. Не твёрдой рукой стерв со щеки пепел, Элент, спотыкаясь, пошёл вперёд. Присел возле поверженного противника. Первым делом вынул нож и сунул обратно в сапог, затем отвязал мешочки. У этого колосса их было два. Наконец, не понимая зачем, ухватил меч и закинул его на плечо. Меч оказался тяжеленным. Донести «Да бы А замахи не могло быть и речи. Как столь маленькое существо может пользоваться такой штуковиной? За всеми действиями человека колоссы наблюдали молча. Когда они по-прежнему без единого звука вывели Эленду из лагеря и скрылись из виду, он развязал один из мешочков и горько усмехнулся. Джастис решил завладеть армией старым проверенным способом. Он заплатил